Глава 3. За время сближения и стыковки корабль, терпевший бедствие, больше на связь не выходил. Арбат в умелых железных руках Посейдона послушно коснулся своего собрата. Пока захваты на борту Арбата притягивали чужой корабль. Люк к люку, Алиса разглядела надпись Шук 24. Что такое Шук? спросила Алиса. Ты ведь все знаешь, Посейдон. Кое-что я знаю. признался робот. «Без справочника, сообщаю. Регистр Солнечной системы, страница 1980. ШУК. Серия из 30 планетарных катеров приписаны к школе учебного космовождения на Марсе. Сокращенно ШУК. Еще 30 таких же суденышек базируются на Луне, но носят на борту код ШЛК, что означает «Школа любительского космовождения». К выходу в открытый космос не предназначены, запас топлива ограничен, скорость низка. Названий не имеют, различаются по порядковым номерам. Кстати, я всегда утверждал, что номер куда лучше, чем нелепое название. «Позидон, я же говорил тебе десять раз, Арбат — это улица». «На которой ты выросла», — закончил Заполин робот. «Все равно не убедительно. Тебе просто хочется, чтобы тебе все задавали вопросы и видели при том, какая ты красивая». «Что ты понимаешь в красоте?» — сказала Полина. «Я посетил крупнейшие музеи мира», — ответил Посейдон. Они ощутили толчок. Произошла стыковка. Но ну, кому идти на ШУК-24?» — спросил Посейдон. «Полагаю, что это лучше сделать мне. Если этот турист сошел с ума и будет стрелять, то меня не жалко». «Включите видеосвязь», — сказала Полина в микрофон. «Мы вас не видим». «Я не знаю, как она включается», — ответил слабый голос. «Сумасшедший турист», — уверенно заявил Посейдон. «Я иду его спасать». «Оставайся здесь», — ответила Полина. «Бывают ситуации, когда твой ум оказывается недостаточным. Не обижайся, но я убеждена, что на борту этого катера находится несчастное существо, нуждающееся в первую очередь в ласке». «Тысячу раз говорил», — заметил Посейдон, сделав вид, что не слышал слов Полина. Возьми на базе оружие, мало ли что. И мы оказываемся с пустыми руками, как сейчас помню. Вышел наш капитан Миржичка на поляну. Поляна была такая безобидная. Нагнулся цветок сорвать, а из цветка...» Тут Посейдон понял, что Полина уже вышла из рубки. Алиса следом за ней. Посейдон обернулся к приборам и стал наблюдать переход в другой корабль на экране. Он любил поворчать, но все же оставался роботом и капитану подчинялся беспрекословно. А Полина была его капитаном. В рубке планетарного катера Полина увидела мальчика. Мальчику было лет десять-двенадцать, он был худ и невысок ростом. Черные глаза были чуть раскосыми, а темные волосы стояли ежиком. При виде Полины мальчик попытался подняться из кресла, но сделать этого не смог. Видно было, что он устал и ослаб. «Я сдаюсь», — сказал он. «Выгнались за мной от самого Марса, да. А я заблудился, потом кончилось горючее. А на связь я выходить боялся». «Ты здесь один?» — спросила Полина. «Да, совсем один. Я думал, что я не испугаюсь, но было очень страшно». Мальчику удалось подняться. Он упрямо сжал губы, и глаза его сузились. Его шатнуло, и он, наверное, бы упал, если бы Полина не подхватила его и не подняла на руки. Так, с мальчиком на руках, она и вернулась на свой корабль.